Глава 5. Некоторое время царила тишина. А "Ну, у кого какие умные идеи будут?" наконец спросила Милиса. "Ройс, кажется, ты планировал наш поход. Эм, может, свет включим?" Предложение глупое, и все понимали это. "О, чтобы все вокруг точно знали, что кто-то ночью пробрался в лицей, а особенно охранник. А если он нас еще примет за убийц, может сначала мечом шарахнуть, а потом уж выяснит, кого прибил. Так что возвращаемся, в голосе Торна отчетливо послышались тоскливые нотки. Тут вдруг раздался стук чего-то от дерева двери. Что? Кто? Ройс заозирался. Не обращайте внимания, пробормотала Филона. Это я головой о дверь бьюсь. Скажите мне, гениальные воры домушники вы когда собирались ночью проникать в лицей, догадывались, что будет темно, и что свет зажигать будет нельзя из-за охранника? Если ты такая умная, то, может, предусмотрела что-то? Ядовито поинтересовался, Ройс. Вместо ответа в руках Филоны вдруг вспыхнул огненный камень, который она тут же положила в небольшой фонарик. Три его стеклянные стенки были заделаны черной бумагой, а четвертое из стекла, которую Филона опустила едва положив камень внутрь, закрывала бумага с дыркой по центру. В результате фонарик давал узкий, но яркий луч света. Огонь, камень, прошептала Эмилиса, заворожённо глядя на фонарик. Дорогой, дорогой, кивнула Филона, убирая огниво в сумку. На эту сумку все обратили внимание еще когда Филона садилась в карету, но никто и не догадывался, какие сокровища в ней скрывались, например, этот фонарик. Интересно, что там еще есть? Оно спрашивать никто не рискнул. "Не до того сейчас. Никак не понимаю, как он может гореть и не сжигать ничего, а даже руки только слегка жжет. пробормотала девушка, светя фонарем, чтобы осмотреться. "Впрочем, неважно. А зачем ты стекла бумагой закрыла?" "Ну как зачем? Если не закрыть, то свет получится слишком ярким, и нас увидят, а так, видишь, фонарь светит только туда, куда нужно. Эта штука называется воровской фонарь." Я про него в одной книжке читала и подумала, что нам такая штука точно пригодится. Ройс, озадаченно уставился на Филона. В глазах же Мелисы и Торрина появилось уважение. Эмилиса локсем пихнула Ройса. Челюсть подними, разведчик. — Вы тоже не подумали о фонаре? А ну да, а вот она, помешанная на моде, не знающая ничего, кроме тряпок, подумала. Ройс из покосился на Филону, нахмурился. Видно Было что ему сильно не нравится, что его так ткнули носом в собственную глупость. Он стерпел бы такое от друзей, но от этой, этой Филона видно поняла, что на уме у приятеля, и хмыкнула. Не дожидаясь, когда он что-то скажет, она вышла вперед, указывая дорогу остальным. Они прошли по длинному коридору, Поднялись на второй этаж и направились к правому крылу. Наконец остановились перед дверью в кабинет директора. "Ключи, надеюсь, есть или будем ломать?" насмешливо поинтересовалась Филона. Ройс без слов отодвинул ее в сторону и достал свою связку. Филона направила луч фонаря на замок. Юноша замер, потом чуть заметно кивнул и стал подбирать ключ. Как обычно бывает по закону подлости, подошел последний из них. Вот они все торопливо вошли, закрыли дверь, и неожиданно для всех Филона быстро прошлась вдоль стены ловко орудая рудой запальником подожгла газовые рожки. Кабинет осветился пусть не очень ярко, но вполне можно не напрягать глаза. А когда она полностью открыла свой фонарь, убрав черную бумагу, стало совсем светло. Эй, возмущенно повернулся к ней Ройс. — Ты что творишь? Да расслабься ты, вор — помахала ему Филона. Вспомни, куда выходят окна этого кабинета? На озеро. К тому же, само окно расположено на торце здания, и увидеть его можно с очень небольшого числа мест, может, еще с противоположного берега, но там обрывистые берега, не очень подойдёшь. Все трое зависли, разглядывая филону, как какое-то чудо света. Э-э, Торан эзадачина покачал головой. «А "Откуда ты знаешь, куда выходит окно и откуда его видно?" "Так я же была в этом кабинете и смотрела в окно. А когда вы сюда собрались, обошла здание вокруг и посмотрела, где оно на стене, и откуда его видно?" Там такие заросли кустов, что никто не ходит, а с дорожек окна не видно. Эм, Филона, ты случайно не занималась эм в квартиры чужие не лазила? Не очень уверенно поинтересовалась Милисса. Филона фыркнула, отвернулась и огляделась вокруг. Чем дурацкие вопросы задавать? Лучше давайте займемся тем, ради чего сюда пришли. А лазить по чужим квартирам мне иногда нравится. Под растерянными взорами ребят Филона медленно прошлась по кабинету, осматриваясь. Заглянула под стол, выдвинула ящики и аккуратно осмотрела содержимое. Не выдержала, наконец и обернулась. Ну и долго вы будете на меня смотреть? Это вы меня сюда притащили, а не я вас. "Я начинаю сомневаться в том, кто кого притащил", Пробурчал Ройс, потом тряхнул головой и занялся делом. "Так, раз уж Филона смотрит стол, пусть продолжает. Торн, тебе шкаф для одежды у двери. Эмилиса, за тобой левая стена, а я загляну в книжные шкафы. Только если берете или передвигаете какие вещи, сразу же возвращайте их на место." И желательно класть их так же, как они лежали, добавила Филона, не оборачиваясь. Что-то ее заинтересовало в нижнем ящике стола. под общими взглядами, которые, впрочем, она не заметила, покопалась у себя в сумке, достала ручку и подцепила ею какую-то тряпочку, похожую на ручную повязку. Хм. Интересные вещи директор носит. Это Вдруг хрипло выдал Ройс: "Что?" Повернулась к нему Филона. "Эту штуку я видел у Рилоны в тот день, когда ее убили". Филона выпрямилась, подошла к своему фонарю и поднесла ручку с висящим на ней браслетом к свету. Внимательно изучила тряпичную полоску. Красивый, надо сказать, и необычный, сделанный из старинной ткани которая переливалась на свято. Ага. И кровь на внутренней стороне. Мелиса побледнела и испуганно зажала себе рот. Торн нахмурился. Неужели директор? Кажется, мы не закончили. Филона аккуратно опустила браслет на стол и убрала ручку. Украшение не трогать, смотрим дальше. Может, еще что найдем? На этот раз никто ничего высказывать не стал, а даже Ройс не спорил. Все тут же разбрелись по своим местам и продолжили осмотр. Ребята вели себя так, будто кто-то забрал у них разом всю энергию. Видимо, до них дошло, что все это вовсе не игра. Только Фило казалось, находка хотка предала сил, и она с энтузиазмом что-то искала в застекленных шкафах. Замерла на миг, потом ухватила за руку Ройса и вытащила его к двери в кабинет. Тот озадаченно покосился на нее. Оно странно даже. Ничего не спросил. «Встань тут и внимательно оглядись. Постарайся найти еще какие-нибудь вещи, которые могли бы принадлежать кому-то из убитых девушек. э и не сходи с места. От двери смотри" что-то точно должно быть. Как только найдешь, скажешь, а я продолжу. Она отскочила обратно к столу и снова зарылась в ящике. Потом рассмотрела чернильницу на столе. Эмилис отошла к двери, встала рядом с Ройсом и принялась наблюдать за Филоной, которая вот уже в который раз за сегодняшний вечер сумела поразить ее. Причем настолько, что даже целих сегодняшнего проникновения в лицей отошла на второй план. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что ее цель отличалась от целей Ройса или Торна. Она сюда пришла просто за компанию с ними и постараться уберечь эту парочку от неприятностей. В их компании она была голосом разума. Однако сейчас все ее внимание сосредоточилось на Филоне. Тот же присела в директорское кресло. Достала из сумки клочок ткани, который попросила отрезать у себя дома, расстелила на столе и попыталась директорской ручкой что-то на нем написать. Нахмурилась и повторила попытку. Заинтересованная Эмилиса подошла и посмотрела, как чернила расплываются по водонепроницаемой ткани. Филона вздохнула, дотянулась до пресс-папье и попыталась промокнуть их после чего вылиния окончательно потеряли четкость, а в некоторых местах и вообще исчезли. Перейдя на промокашку, Филона провела по ткани пальцем, изучила собранные на него чернила и снова вздохнула. "Занятно", пробормотала она. Подумала, сунула кусок ткани обратно и снова вернулась к осмотру кабинета. "Вот это, кажется, Принадлежала Вири Коц, первый погибший, убитый, произнес Турен, показывая заколку для волос с небольшим сапфиром. А когда все вокруг заинтересованно уставились на него, неуверенно пояснил: Ее вроде ей дарил кто-то. Я видел в коридоре, меня тогда еще удивило. Вроде бы Коц ни с кем особо не дружила, потому и запомнил. Понятно. Заинтересовалась Филона, подходя ближе и рассматривая украшение. Бронза и сапфир, не очень хорошего качества. Такая штука стоит, ну, может, где три, не больше, Дешевка. Может, для тебя и дешевка, но это подарок, и его дарили искренне. Я ничего и не говорю, миролюбиво отозвалась Филона, продолжая разглядывать украшение. Я просто пытаюсь оценить эту штуку. Одно точно, директору она принадлежать не может. У него дочери нет? Хотя да, нет. Только сын, но он взрослый и давно уже живет на другом острове. Внучек у директора тоже вроде как нет. Эм, а откуда ты знаешь? Удивился Торн. У отца, спросила, отмахнулась Филона. После чего забрала украшение и положила рядом с браслетом, после чего развернулась к Кройсу, дисциплинированно оставшемуся у двери. Вот же как на человека повлияло удивление, что все команды исполняет от и до. Девушка хмыкнула. Эй, страж двери, ты эту заколку не видел? Нет, я не уследил, где ее Торн отыскал, в другую сторону смотрел. Хм. Торин, где ты -то нашел эту заколку? Вон в том шкафу за вазой. Пришлось на стул лезть. Ага, понятно. Ладно, то место позже посмотрим. Слишком неудобно, и Ройс действительно от двери не смог бы там ничего увидеть. Ройс, а у ничего не нашел?» да что я отсюда должен увидеть? Возмутился наконец юноша. Что-нибудь какую-нибудь вещь подозрительную, что-то лежащее не так. Сделай два шага вперед и встань перед столом. Еще раз все осмотри внимательно. Ройс послушно сделал два шага, замер и осмотрелся. За ним внимательно наблюдали три пары глаз. Юноша покосился на Филону, на всякий случай еще раз осмотрелся вокруг и покачал головой. Ничего необычного не вижу, Филона задумчиво кивнула. Ладно, возвращаемся к поискам. Только, наверное, мы больше ничего не найдем. Как и предсказала девушка, больше ничего подозрительного обнаружено не было. А наконец, энтузиазм пропал даже у Филоны. Она замерла в центре комнаты и задумчиво теребила локон на виске, переводя взгляд с одного предмета на другой. При этом ни тряпичный браслет, ни заколка для волос Ее не интересовали. торан "Ну-ка, подними меня". "Чего?" Филона подошла к шкафу и приподнялась на цепочке, пытаясь заглянуть за вазу. "Подсади", говорю. Озадаченный задаченный подошел и снова замер. Филона, не дождавшись помощи, сердито обернулась. "Ну и чего ты мнешься, как красная девушка?" "И не можешь приподнять меня, что ли? Или сил не хватает? Я же не целовать себя прошу". Торрен совсем растерялся и покраснел, покосился на Мелису. "О, господи", простонала Филона. "Что за нервный господин, который при попытке прикоснуться к девушке краснеет так, будто я что неприличное предлагаю?" К счастью, подошел Ройс отодвинул в сторону совсем растерявшегося и пылающего друга в сторону, подхватил Филону за талию и резко приподнял. "Хм, а ты не безнадежен, красавчик", промурлыкала она, хмыкнула, наблюдая, как он покраснел, но не отпустила ее, после чего отвернулась и осмотрела полку. "Эмилия, отдай мой фонарь". А то твоего приятеля просить боюсь, он как-то нервно на мои просьбы реагирует. Вдруг в обморок упадет. Взяла, протянутую ей вещь, не обращая внимания на гневный взгляд девушки, и повесила на полку, передвинула вазу и снова осмотрела. Кто-нибудь знает, когда убираются в кабинетах? Утром или вечером? Вечером, я ведь права? В конце рабочего дня. Верно, но «Ройс, прекрати обниматься, отпусти меня. А почему? Потому что там пыли нет, все чисто. И вытер ее не ни своим рукавом. Конечно, ее могли и утром убрать, оно там уж слишком чисто, словно убирались часа три-четыре назад, а никак не двенадцать. Почему? «Ройсик, а ну не хмурься. Тебя же так милиса назвала мне нельзя, да? Эх, какая жалость. Потому что сейчас лето и жарко, с закрытым окном душно, а если его открыть, сюда летит пыль с улицы. Если убрать ее утром, то за день нанесет новый. Немного, но она будет. а на свету я бы точно заметила. А тут, если посмотришь, нигде ни пылинки. Впрочем, это совершенно неважно. Если бы убирала я, «Я бы даже внимания не обратила на эту заколку. Лежит себе и лежит. Мда. Так что делать будем? Надо же сказать об этом кому-нибудь, пробормотала Милиса, поглядывая на девичье украшения, лежащее на столе. Что делать? Оно ведь отец стороны командует стражниками, Филона вздохнула. Оставляем все как есть уходим и сообщаем обо всем отцу Торны. Эх, облетит мне, тоскливо протянул юноша, даже про убийство забыл. Хватит ныть, отрезала Милиса. Это уже не шутки, ты понимаешь? Да понимаю я все! Идем!» Свет в комнате погасили, дверь аккуратно закрыли, но Филона не ушла, а стала рассматривать соседнюю дверь. Я видела, что оттуда выходил профессор Кардегайл. Что там? Его кабинет? Его кабинет? Удивилась девушка, Милиса. Оно вроде как он не заместитель директора, а учитель, пусть и имеет профессорское звание. Разве ему положен свой кабинет? Ему его дали из уважения, чтобы он мог там заниматься и читать спокойно. все таки он действительно знаменит. И для лицея очень большая удача, что он преподает здесь. Он один поднимает его уровень. Отдельный кабинет такому человеку не слишком большая цена. Ясно, Ройс, а у тебя есть ключ от этого кабинета? Давайте и его осмотрим. Ройс нахмурился. Эй, а может, не нужно? Постаралась внести хоть немного здравого смысла миссис Но Ройс, видимо, уже заинтересовался, да и Торн не спорил. Подбор ключей, и вот они внутри. Здесь уже освещение было организовано с помощью огонь-камня, подвешенного под потолком. Сразу и не достанешь. Торн тут же потащил стул, забрался на него, поджёг, а потом хмуро глядел на Филону, которая дёргала за веревочку у двери. отчего перед камнем стали проскакивать искры. Так его и поджигали. Все же иногда нужно и голову использовать, посоветовала девушка, впрочем, слова прозвучали совершенно необидно. И Торн не стал возмущаться, признал, что поторопился. Интересно, сколько такой камень стоит? Мелисса заинтересовал совершенно другой вопрос. Скорее всего, несколько, ответил Ройс. Я слышал, что такие камни профессору Подарил совет магов за большой вклад в теорию магии. Филона тем временем обошла весь кабинет по кругу, читая названия книг в шкафах, иногда снимала с полки какую-нибудь, чем-то привлёкшую её внимание, пролистывала и ставила на место. Все по магии, пробурчала она. Теория воздействия печати. А ты что ожидала увидеть у того, кто разрабатывает теорию магии? Удивился Торан. Сам он увлеченно разглядывал странные фигурки на столе. Филона перехватила его взгляд, заинтересовалась и тоже подошла. Она хмурилась: "Хм, а вот это интересно". она взяла в руки десять совершенно одинаковых фигурок. Неужто полная десятка? Полная десятка? Заинтересовался Торн. "А что?" Кратко пояснила Филона видела я один раз как-то полную имперскую десятку. Совет магов ее чуть ли не с руками оторвал. Я знаю, что такое, Ашон, но откуда у профессора полная десятка? Это же жуткая редкость. Откуда я знаю? К тому же я, может быть, и не права. Я не маг. Просто эти фигурки очень уж похожи на те, что я видела раньше, только сильно меньше. Девушка вернула фигурки на стол и заглянула в ящик, заинтересовалась чем-то и достала деревянный футляр, в котором оказались пузырек с тушью, стальные перья и украшенный резной держатель для них и слоновой кости. Рядом остановилась Милиса. Карбонитовая тушь. Слух прочитала она название на пузырьке, заглядывая через плечо Филоны. Кстати, Филона Вот этой тушью ты вполне смогла бы что-нибудь написать на твоем куске ткани. Это специальная тушь для рисования магических печатей, она пишет практически на любой поверхности. Заинтересованная Филона немедленно достала тряпку, укрепила одно из перьев в держателе, тамкнула в тушь и провела ручкой по ткани. На ней остался четкий черный след. Мама тканью, Филона попыталась черту стереть. Сначала просто терла пальцем, потом взяла одну из промокашек из пачки на столе и терла ею. Она мочила промокашку из кувшина с водой и снова попыталась стереть черту. Дальше уже скребла. Наконец ей удалось чуть-чуть стереть линию. На ее лице отчетливо проступило разочарование, что сильно развеселило Эмилису. "А чего ты хотела?" вечную краску, извини, оно так не бывает. Эта тушь пишет почти везде, она устойчивее обычной, но все же не вечная. Иначе второкурсники на отработках не обновляли бы печати на магической арене раз в два месяца. Да уж, и вижу, а ею точно везде писать можно. Почти. А на грязном полу писать бесполезно, как ты понимаешь, как на том складе, где убили вторую девушку Милиса нахмурилась, но ответила: "Верно, пол неровный, доски нестроганные, там только краски и писать да и то при том мусоре, что валяется на полу, какая-нибудь черта в печати обязательно лежит неправильно, а то и вообще разомкнется. Последствия такой магии могут быть самыми разными. А ты всё же думаешь, что там была магия? Забудь" Филона пожала плечами и убрала набор обратно в стол, предварительно все аккуратно протерев. "А бумага какая-нибудь специальная нужна для рисования печатей?" "Нет, обычно маги покупают обыкновенные альбомы и чертят там. Но если нужна магия сложная, то таких листов бывает мало. Для этого и нужны арены. где пол идеально ровный, и предназначенные для нанесения печатей. Обычно рисуют мелом, чтобы можно было потом все стереть и нанести новую печать. Ано иногда наносят стационарные печати, как, например, у нас в лицее. Они служат для защиты студентов от криворуких магов. Ну и чтобы погасить последствия. Такие печати ставятся и в лабораториях, где проводят опасные эксперименты. А ты что В самом деле этого не знаешь? Филона неопределенно помахала рукой. Что то слышала на уроках что-то о знакомых? И меня эта тема мало интересовала. "Ну да, ты больше интересовалась тряпками", хмыкнул Ройс, и не обращая внимания на хмурые взгляды Милисы и Филоны, поторопил всех. "Давайте быстрее, уходим, и так время потеряли. А нам ещё за отцом Торна ехать". Вспомнив о находке в кабинете директора, все как-то сникли, потеряв весь исследовательский азарт. Первой из кабинета вышла Миллиса за ней Торн, последний его покинула Филона, окинув его напоследок внимательным изучающим взглядом. Ройс торопливо запер дверь. Выходим и едем к Торну. Филона твоя карета уехала домой? Вот еще, А мне что? После этого похода ночью домой пешком добираться. Я кучер велела ждать нас в том переулке, где он нас высадил, только отъехать подальше. Отлично, тогда грузимся и вперед. Отлично, тогда грузимся и вперед.